Как и следовало ожидать, Кэтлин сообщала о смерти своего второго мужа Фрэнка Тиглера. Он погиб в результате несчастного случая на охоте. Я хорошо знал его, поскольку в ожидании бракоразводного процесса провел шесть недель у него на ранчо в качестве гостя, платящего за постой и стол. Раньше находилась в забытом богом, заброшенном уголке Невады, на берегу вулканического озера. Мои отношения с Тиглером отмечены памятным событием. Я даже имею право утверждать, что спас ему жизнь. Когда он выпал из лодки, я бросился за ним в воду. Впрочем, спас жизнь слишком громко сказано. Просто он не умел плавать и вообще выглядел инвалидом, когда не сидел верхом на лошади. Когда он стоял на земле в высоких сапогах и широкой ковбойской шляпе, казалось, будто колени у него подгибаются. Ноги у него были кривые от долгого сидения в седле, а брови рыжие, кустистые. Он вывалился из лодки, и я бросился за ним, так как вода была не его стихии. Вы спросите, почему мы находились в лодке? Отвечаю, хотя Тиглер был сугубо сухопутный человек, он любил ловить рыбу. Впрочем, настоящим рыболовом назвать его нельзя. Просто при всяком удобном случае он норовил заполучить что-нибудь за даром. Была весна, и рыба тубе шла косяками. Это древняя диковина животного мира. родственница обитающие в Идийском океане, Латимерии, приходит в вулканическое озеро из каких-то неведомых недр для нереста, и сотни людей, преимущественно индейцы, безжалостно багрят добычу. Туби имеет странную форму и неповоротливо. Словом, живое ископаемое. Тут же на берегу ее вялят, а потом индейцы разделывают рыбину у себя в деревне и коптят их. Вода в озере чистая, прозрачная и холодная. Когда теглер выпал из лодки, я перепугался. Неужели я больше не увижу его? Индейцы говорили, что озеро очень глубокое, и утопленников находят редко. Я прыгнул. Вода обожгла меня... Но я втащил Тиглера в лодку. Он не признался, что не умеет плавать. Он вообще ничего не говорил, только взял свою острогу и подцепил уплывающую шляпу. Его высокие ковбойские сапоги были полны водой. Я не ждал от Тиглера благодарностей и не услышал их. Он был вскуп скуп не только на деньги, но и на слова. К тому же это было сугубо мужское дело. В его молчании выразился весь дух американского запада. Индейцы, конечно, ни за что не стали бы спасать его. Им не нравилось, что на озеро приходят белые, охваченные зудом дармовой добычи, и забирают их рыбу. А Тиклера они попросту ненавидели. За вздутые цены, за обвес и обсчет за то, что его лошади пасутся, незнамо где. Тиглер рассказывал мне, что краснокожий считает смерть явлением естественным и оставляет умирающего на произвол судьбы. Однажды он был свидетелем того, как индейцы по имени Виннемукка застрелили на пороге почты. Никто не бросился за доктором. Он лежал, истекая кровью в дорожной пыли, а сидящие на лавке и в своих стареньких автомобилях мужчин, женщины и дети молча наблюдали за происходящим. Сейчас с высоты муниципального небоскреба мне виделось, как массивная, словно отлитая в бронзу фигура покойного Тиглера уходит в глубину, а я, научившийся плавать в резервуаре с хлорированной водой, точно выдра, ныряюсь за ним. Из письма Кэтлин я узнал, как умер Тиглер? Пришли двое, приехавшие из Калифорнии, из Мельничной долины, писала она, и сказали, что хотят поохотиться на оленя. Фрэнк согласился быть их проводником и повез их к горы. Там они наткнулись на инспектора по охране дичи. Ты его знаешь, это индейец Тони Кейлико, он еще в Корее воевал. Слово за слово вспыхнула ссора. Один из приезжих оказался бывшим уголовником, а Фрэнк, как тебе известно, любил нарушать правила, хотя в этом случае, кажется, ничего не нарушил. Так или иначе, в Лендровере началась перестрелка. Не буду вдаваться в подробности, они ужасны. Точно установлено, что Фрэнк не стрелял. Напротив его одного и застрелили. Тони не успел довести его до больницы. Он скончался от потери крови. Я тяжело переживала смерть Фрэнка, писала дальше Кэтлин. Мы прожили с ним 12 лет. Впрочем, хватит о печальном. Скажу только, что похороны были очень торжественные. Из трех штатов съехались конные заводчики и просто любители скачек. Были, конечно, и его деловые знакомые из Лас-Вегаса, Ирино. Фрэнка очень любили. Я знал, что Фрэнк Тиглер был непременным участником Родео, на которых завоевал всевозможные призы и неплохим обещанным норовистых и диких лошадей. Он пользовался известным уважением среди лошадников. Однако сомневаюсь, чтобы к нему был кто-либо привязан кроме Кэтлин и его престарелой матери. Весь доход от ранчо Фрэнк вкладывал в породистых лошадей. Некоторые из этих лошадей были зарегистрированы по фальшивым документам, поскольку лошадь не допускалась к скачкам, если кто-либо из родителей имел изъян или бегал под допингом. Требования, предъявляемые к родословной скакового жеребца или кобылы, очень высоки, и Тиглеру приходилось прибегать к поддельным бумагам. Он без конца колесил по ипподромам, оставляя Кэтлин дома присматривать за хозяйством. Впрочем, хозяйство было незатейливо и запущено. Гостевые коттеджи иногда падали, как карточные домики. Они напоминали о курином на насесте Гумбольта. Уезжая, Тиглер приказывал Кэтлин не делать лишних расходов и оплачивать лишь лошадиные счета и только по-настоятельному требованию. У меня своих проблем хватает, но два срока одиночества Кэтлин, сначала в Нью-Джерси, потом в Неваде, тронули меня. Я прислонился к стенке кабины, чтобы свет падал прямо на письмо. Оно было напечатано на машинке со стершейся лентой и плохо читалось. «Чарли, я знаю, ты любил Фрэнка. Помнишь, как вы ловили форель и играли в покер? Это отвлекало тебя от мрачных мыслей». «Да, это было. Однако я помню, как он рассердился, когда я первым вытащил рыбину и устроил мне сына. Раз мы удили с его лодки и на его наживку...» значит, и добыча принадлежит ему. Я бросил рыбину ему на колени. Мне показалось, будто я не на рыбалке в Неваде, а в какой-то неведомой земле. По берегам озера ни одного деревца, только скалы, покрытые похучей полынью, да еще поднималось облако известняковой пыли, когда по дороге изредка проезжал грузовик. Сообщив о смерти Титлера, Кэтлин поведала, что обо мне расспрашивал Орландо Гакинс, душеприкачек Гумбольта. Тот, оказывается, что-то оставил мне. хакинс плейбой из левых, порядочный и достойный человек, тоже любил Гумбольта. Когда мой друг объявил о разрыве наших отношений, он пригласил хакинса разобраться в его запутанных делах. хакинс горячо взялся за работу. Прошло совсем немного времени, и Гумбольд обвинил его в мошенничестве и пригрозил, что подает в суд. Потом, правда, Гумбольд образумился, понял, кто его настоящие друзья, и назначил Хагинса распорядителем его имущества. Кэтлин и я фигурировали в завещании. Она не сказала, что Гумбольд завещал ей, никакого особого имущества у него не было. Однако Хагенс передал ей его предсмертное письмо. Он писал в нем о любви и об опущенных возможностях, вспоминал старых друзей, Дэми и тебя, горевал, что прошли золотые деньки в деревне и Нью-Джерси. Не зная чем уж были так хороши прежние золотые деньки. По-моему, у Гумбольта не было в жизни ни одного хорошего дня. В перерывах между приступами психоза ему выпадали светлые моменты, но короткие, не больше двух часов к ряду. В свои двадцать я не понимал, что в Гумбольте привлекала Кэтлин. Женщина она основательная, добрая, но воли своим чувствам не давала. Что до Гумбольта, то в нем ощущалось благородство даже тогда, когда он был не в своем уме. Он оставался приверженцем высоких идей и стремлений. Помню, как загорались у него глаза, когда, понизив голос, он повторял слова Клеопатры, «Во мне живут бессмертные желания». Гумбольд горячо любил искусство, и мы любили его за это. Уже начался распад его личности, но в нем еще жило здоровое начало. Он нуждался в Кэтлин, она поддерживала Гумбольта в творческом состоянии, единственно естественном для поэта. Зенитный огонь американизма препятствовал полету его вдохновения и воображения. Задача Кэтлин в том и состояла, чтобы защитить волшебные мгновения, поскольку... Собственных сил у Гумбольта не хватало. Она делала, что могла, и я восхищался ею. Далее Кэтлин вспоминала в письме о наших с ней долгих разговорах в тени деревьев. Мне запали в память названия двух пород — «Есенелистный клен» и «Трехгранный тополь». Я рассказывал ей о Денизе, о нашем разладе, стараясь не очень обелять себя. Тиглер... Расхвалил свое пристанище, несмотря на то, что доски в некоторых гостевых домиках полопались и отваливались, облицовка в бассейне потрескалась, а в воде плавали листья и всякий мусор. Заборы, огораживающие раньше, покосились, местами даже упали, и породистые фрэнковы кобылы, величественно, как обнаженные матроны, прокаживались, где им вздумается. Кэтли носила грубые хлопчат-бумажные штаны и льняную рубашку, застиранную до белизны. Тиглер садился на корточки и подкрашивал приманных уток. Несколько дней он молчал, как рыба. В драке из-за счета за корма ему перебили челюсть. В ту пору как раз отключили отопление. Гости мерзли, воды тоже не было. Вот он, настоящий дикий запад. Говорил потом Тиглер, сюда приезжает не для того, чтобы греться на солнышке, а посмотреть, как оно было в те времена. Но мне Кэтлин призналась, я не могу больше этого выдержать. По счастью, в те места вскоре прибыла съемочная группа делать фильм о монгольских ордах, и Тиглера наняли консультантом по сценам с верховой ездой. Он набрал индейцев, их обредили в азиатские одежды, и они с гиканием носились взад, вперед и выкидывали на скаку всякие номера. Съемки были большим событием для обитателей вулканического озера. Честь за эту неожиданную удачу приписывал себе отец Эдмунд, епископальный священник. В молодости он был звездой немого кино и славился мужской красотой. На проповеди он приходил в немысливых одеяниях. Индейцы, большие любители кино, утверждали, что эти костюмы подарили ему Марион Дэвис или Глория свенсон «У меня, — говорил отец Эдмунд, — сохранились связи в Голливуде, вот я и уговорил их приехать к нам». Так или иначе, Кэтлин познакомилась с киношниками. «Я рассказываю об этом потому...» что Кэтлин сообщала, что продала ранчо, отвезла матушку Тиглер к знакомым в Тангстен-Сити, а сама устроилась на работу в какую-то голливудскую студию. Люди, меняющие образ жизни, особенно интересуются кино. Или же начинают говорить, что надо бы подучиться и получить диплом. Около 20 миллионов американцев мечтают вернуться в колледж. Даже Рената говорит, что запишется в Депол. Я пошел в зал заседания, чтобы взять свое молодежное в клеточку пальто лимонного цвета и по пути размышлял, как быть, если Урбанович действительно потребует залог. Какой же он все-таки прохвост, этот плешивый хорват! Он же ничего не знает ни о Денизе, ни обо мне, ни о наших детях. Откуда у него право вымогать деньги, заработанные потом и кровью, умственным трудом? О, я могу быть выше денег. Пусть забирает все до последнего цента. Доведись мне заполнять психологический опросник, я оказался бы среди самых лучших психологических типов существа, входящее в первые 10% по величию души и обыкновенной щедрости». «Однако, Гумбольд, сегодня у меня один Гумбольд на уме. Обвинял меня в том, что я пытаюсь жить в высших слоях сверхсознания. Сверхсознание, поучал он меня, невинно. Оно не знает зла в себе самом. Когда пытаешься жить исключительно в сверхсознании, видишь зло только в других, не в себе». Отсюда Гумбольд делал вывод, что в подсознании, в рациональной сердцевине человека, деньги играют такую же важную роль, как кровь и мозговая жидкость. Если он так серьезно относился к деньгам, возможно, согласно его последней выраженной в завещании воле, мне вернут мои 6760 чем-то долларов. «Как же жди!» Не было у него таких денег. Он умер в нищете, в ночлежке. Хотя, что такое 6 тысяч? Один Шатмар задолжал мне больше. Я дал ему деньги для покупки кооперативной квартиры. А Текстер, объявивший, что не в состоянии вернуть кредит, его расточительность стоила мне 50 акций International Business Machines. После множества предупреждений, полных уважительных фраз и сожалений, банк, соболезную по поводу такого нерасчетливого друга, чуть ли не рыдая, изъял эти акции. Текстер уверял, что это потеря возместима. Шатмар тоже утешал как мог. Оба апеллировали к человеческому достоинству – и абсолютным ценностям. Но разве я сам не стремлюсь быть великодушным? Разве дружба не выше денег? И тем не менее, признаюсь, окружающие разоряли меня. Что мне делать? Издатели выдали мне 70 тысяч в качестве авансов за книги, которые я ленился писать, так как совершенно потерял к ним интерес. Можно, конечно, продать мои персидские ковры. Я сказал Ренате, что они мне надоели. У нее есть знакомый армянин, готовый взять их на комиссию. Растет покупательная способность иностранных валют, и разбогатевшие на нефтедолларах арабы больше не желают гнуть спины за ткацким станком. По Среднему Западу рискуют в поисках дорогих ковров Немцы, японцы и даже сами арабы. Что касается «Мерседеса», вероятно, от него лучше избавиться. Мне всегда не по себе, когда я вынужден заботиться о деньгах. Я чувствую себя как лажник, который вот-вот сорвется с высоты или моющий кокон, повисший на спасательном поясе. Мне давит грудь, не хватает воздуха. Помню, я даже подумывал о том, чтобы поставить в платяной шкаф баллон с кислородом на тот случай, когда одолевает финансовые заботы. Да, надо было завести счет в швейцарском банке. И как это получилось, что, живя почти всю жизнь в Чикаго, я не удосужился обзавестись своим человеком для связи с шантажистами, вымогателями, громилами. Ни одной рукописи, которую можно было продать. Текстер не выпускает из рук две мои статьи. Одна — воспоминание о Вашингтоне времен Кеннеди, теперь это такая же древняя история, как основание Ордена Капуцинов. Другая — из незаконченной серии знаменитой зануды современности. Нет, здесь ничего не обломится кто напечатает серьезные исследования в феноменах андрей Короче, я уже склонялся к тому, чтобы обмозговать идею Джорджа Суйбла о том, не взяться ли добывать в Африке берил. Я поднял приятеля насмех, когда он предложил ее, но сейчас понимаю, что самые безумные планы порой оборачиваются коммерческой выгодой. Человеку не дано знать пути удачи. Два года назад Джордж побывал в Танзании, и его проводник-африканец Эзикил Камуту, проводник в ущелье Алдювай, утверждал, что ему в этих местах принадлежит гора, где нашли берил и разные драгоценные и полудрагоценные камни. Мешочек с образцами минералов хранится у Джорджа под кроватью. Джордж дал мне несколько штук и попросил, чтобы их обследовали в географическом музее Бена Извольске, нашего однокашника, ставшего геологом. Бен, человек знающий и рассудительный, сказал, что камни настоящие. Перестав напускать на себя ученый вид, он засыпал меня деловыми вопросами. «Можем ли мы получить эти камни?» в достаточном для продажи количестве и на регулярной основе. Какое нужно оборудование для их добычи? И кто такой этот Кому-то, «Кому говорил Джордж, — жизнь за него отдаст. Он предложил Джорджу породниться, продав ему свою сестру. — Но ты же знаешь Джорджа, — предупреждал я Бена, — он слишком компанейский мужик выпит с туземцами как надо, те видят, что с ними настоящий человек, и сердце у него большое, как Миссисипи. Но есть ли уверенность, что этот кому-то не ведет двойную игру? Может, он украл эти образцы? А может, он просто псих? В мире полно людей, свихнувшихся на камешках. «Я знал...» что у Бена куча домашних проблем, и понимал, почему он мечтает разбогатеть на минералах. — Что угодно, — сказал он мне, — только бы выбраться из уинетки. — Ладно, я знаю, что ты хочешь. — Ты хочешь, чтобы тебе показали птичек. Бен имел в виду большую коллекцию пернатых, которую собирал на протяжении нескольких десятилетий. Заглянуть в мастерские, лаборатории, запасники было куда интереснее, чем осматривать выставочные экспонаты. Больше всего я любил разглядывать калибри. Их было великое множество, этих крохотных птах и наименьше мизинца. По их оперению можно было изучить всю гамму цветового спектра. Такого разнообразия красок не увидишь и в Лувре. И вот Бен снова повел меня к птичкам. Волосы у Бена были курчавые, щеки толстые и с плохой кожей, но в целом лицо приятное. Музейные сокровища наскучили ему, и он сказал, если у этого кому-то действительно есть гора с бериловой рудой, надо туда ехать. Я на лечу в Европу, «Чудненько! Мы с Джорджем подбросим тебя, а можем полететь в Найроби и втроем!» Мысли о минералах и коврах свидетельствовали о моей непрактичности и о том, в каких расстроенных чувствах я пребывал. Помочь мне в таком состоянии способен был лишь один человек на свете — мой практичный брат Джулиус занимавшийся недвижимостью в техасском корпус Кристи, Я любил этого крепкого, теперь уже дряхлого человека. Наверное, он меня тоже любил, хотя, в принципе, не дорожил родственными узами. Не исключено, что братской любви Джулиус видел еще одну возможность получить выгоду. Мое чувство к нему было таким сильным, что я не винил его в том, что он всячески ему сопротивляется. Джулиус хотел быть человеком сегодняшнего дня и совершенно забыл о прошлом или делал вид, что забыл. «Без посторонней помощи ничего не могу вспомнить», — повторял он. «Я же, напротив, не мог ничего забыть. У тебя потрясающая память, как у нашего старика, частенько говорил Джулиус. Ему это от его... Старика перешло. Наш дед был одним из десяти евреев, живущих за чертой оседлости, кто наизусть знал Вавилонский талмут. Думаешь, он от этого стал богаче? Я даже не знаю, что такое Вавилонский талмуд. Вот откуда у тебя такая память? К его восторженному удивлению, моей памятью, примешивалось еще кое-что. Едва ли Джулиус был благодарен мне за то, что я ничего не забываю. Я лично уверен, что без памяти наше существование ущербно с метафизической точки зрения, и не могу представить, что у моего несравненного брата иные метафизические представления, нежели у меня. Поэтому я продолжал вспоминать прошлое, а он перебивал меня. Неужели это так? Это действительно было? Знаешь, я ничего не помню. Даже как выглядела мама. Не помню, а ведь я был ее любимчиком. Должен, должен помнить, возражал я. Ты не мог забыть ее, я не верю тебе. Мои семейные чувства иногда раздражали брата. Он считал, что у меня завихрение мозгов. Сам он, трезвомыслящий волшебник с деньгами, строил торговые центры, кооперативное жилье, мотели и жертвовал крупные суммы на преображение корпус Кристи. Джолиус не отказался бы оказать мне финансовую помощь. Но предположение это сугубо теоретическое. Хотя идея денежной поддержки постоянно витала между нами, я ни разу не попросил дать мне взаймы. Страшно не люблю брать в долг, даже если очень хочется. Взяв пальто, я уже выходил, когда меня остановил судебный пристав. Он достал из кармана листок бумаги. Тут звонили из конторы Томчика, сказали, что вас... Спрашивает один человек с иностранным именем Кажись Пьер. Есть такой Пьер Текстер. Вот что они передали, я записал. Этот человек желает встретиться с вами в три часа в художественном институте. Потом вас спрашивала одна пара. Э, мужик с усами и рыжая девица в мини-юбке. А, -а, -а контыбели. «Как его зовут?» «Не сказал». Я посмотрел на часы. «Половина третьего. Сколько же всего произошло за такой короткий срок?»